Глава 792. «Победа Легиона. Раскол судьбы». «Решили запечатать карающую силу?» Ван Болу нахмурился. Он ожидал такого манёвра, но всё равно почувствовал лёгкое сожаление, когда противник это сделал. Это было вполне предсказуемо. Всё-таки обновлённый Сотрясатель Небес уже находился в руках Секты. Со статусом Легиона Зелёный Кракен несложно быстро разработать печать, чтобы помешать его работе. И вот только... Они заблокировали отражающую силу щита, который был создан по методом многократного наложения. Ван Боле про себя фыркнул. Новая версия кораещего щита использовала концепцию декомпозиции и паразитизма, которую он подсмотрел в схеме подревной пятёрочкой. Это был его главный козырь. Хотя Ван Боле был абсолютно спокоен, для Вида он скривился при виде появившихся в разломе кораблей. По форме они напоминали летучих мышей. С них в космос вылетело большое количество практиков. И их культивация оказалась неочнем высокой. Большинство находились на стадии создания ядра, и лишь несколько дюжин на стадии зарождения души. На их стороне была не только численность. Похоже, по тактике соперника находились под действием какой-то объединяющей печати. Объединённая аура практически тысячи человек ощущалась так, будто ему противостояло 10 могучих экспертов в стадии владения душой. Использовали магические формации, чтобы соединить ауры и увеличить боевую мощь. Ван Боуле слегка сощурился, когда заметил более мощную ауру у трёх и семи кораблей. Ауры принадлежали трём практикам на великой завершённости овладения душой. В одном шаге отлжи бессмертия. Эти трое главные старейшины секты Зелестой Облака. Сразу после появления троица рванула к Ван Боуле, словно падающие звёзды, и глаза алчно блестели. Ван Боуле окинул взглядом троицу, потом переключил внимание на ауры, созданных путём объединения, но тут он посмотрел в сторону разлома в космосе. Я оттуда вышел едвае. И один худощавый, и другой полный. Первый сохранял невозмутимость, а второй улыбался, от чего казался безобидным. Остановившись у края разлома, они посмотрели на планету раскола судьбы. Ехив взгляд прошил огромное расстояние до Стик Ванбоуле. Всего два лжебессмертных? Ванбоуле вопросительно выгнул бровь. Не поверив своим глазам, он внимательно осмотрел разлом, убедившись, что по его душу прислали только двое лжебессмертных и трёх практиков великозавершённости владения душой. Он рассмеялся. «Вы что, настолько уверены в печатях? Или вы просто меня недооцениваете?» Ван Боулэ хотел подтвердить свои догадки провокационным вопросом. К этому моменту три практика Великой Завершенности о владении душой уже почти добрались до него. «Лу, Нянзе!» — со смехом выкрикнул один из них. «Не надеясь на помощь Легиона Ледяной Феникс! Почтенный Инянзе лично отправился задержать их! Твоему Легиону суждено исчезнуть, так толком и не родившись!» Ну, дрожа расмеявшись, они наконец добрались до Ван Боло. На него как будто на поле три опасных дракона. Демонаций культивации великой завершённости овладение душой, искажили само пространство. Отчего на Ван Боло со всех сторон навалилось сокрушительное давление. Похоже, они намеревались подавить его и не оставить ему ни единого шанса на сопротивление. Что вырошмелись? Во время атаки трёх практиков противника Ван Боло не спешил. В сражении участвовали только двал уже бессмертных. поэтому он фыркнул и не стал пока взрывать корабли. Вместо этого он молниеносно сорвался с места, он не пытался увернуться или сбежать. Его цели были три практика великой завершённости о владении душой. Это поразило Троицу. При виде такой самоуверенной атаки в лоб им стало слегка не по себе. Но уворачиваться было уже слишком поздно. И это предупреждение Легиона Зелёный Кракен — ребячество! В следующий миг Ван Буэлло столкнулся с тремя экспертами секты. Всё произошло настолько быстро, что никто не успел среагировать. В воздух прорезали дикие вопли трёх старейшин секты землистые облака. Им показалось, будто они столкнулись не с человеком, а налетели на толстую стену. Во все стороны брызнула кровь. Их отшвырнуло назад с немыслимой силой. Руки троих взорвались фонтаном кровавых брызг. На залитых кровью лицах застыло полнейшее изумление. У них в головах творилось чёрти что. Отражение? Разве карающий щит не запечатали? Немыслимо! Эван, по волонис, сбавляя скорость, пролетел мимо раненых старейшин, и он даже не посмотрел в их сторону, но на самом деле он обошёл со с ними довольно мягко, поскольку уже считал свои собственные. Чтобы их не убить, он не стал использовать всю отражающую силу. В противном случае они бы просто погибли. Если малая секта бросала вызов легиону великой секты и проигрывала, она попадала в подчинение победителю. Так гласило одно из правил секты Короющая тлянь. Никто не мог пойти против него. Даже легион зелёной кракен не мог предотвратить потери почтённых. Выбросив из головы безвожных практиков стадия владения душой и обеднённой ауры остальных практиков, Ван Буола направился прямиком к двум лжебессмертным разлома. Остальные напавшие, включая двух лжебессмертных, поражённо на него оставались. Вам хватило наглости напасть на мою планету всего с двумя лжебессмертными? А Селен, а так хватит? Ван Буола летел очень быстро. Эхое Вослов ещё не успело стихнуть, тогда как он уже почти добрался до лжебессмертных и с размаха ударил кулаком. Оба лжебессмертных поменялись в лице, в глазах у Дачэо опасно блеснули. Он тоже нанёс удар со всей силы. Очевидно, он верил, что карающий щит противника всё ещё находился под действием печати. По его мнению, трое стареющих насекоты пострадали по какой-то другой причине. Если он имел дело не с карающим щитом, то с своей мощью мог легко справиться с культивацией поздней степени владения душой. Что до толстого практика рядом с ним, Он тут же бросился обратно к разлому, словно намереваясь сбежать с поля боя. Ван Буэлэ проигнорировал труса и столкнулся с худым лжебессмертным, предварительно задействовав карающий щит. От грохота задрожало космическое пространство, звуках столкновения слышали все на поле боя, пронзительный вопль худоща во лжебессмертного перекрыл даже этот грохот. Его руки и ноги разорвало на части, а он сам рухнул вниз в дождя собственной крови. Ван Буэлэ подлетел к нему, схватил за голову, и швырнул в сторону планеты. «Иди к папочке!» Это потрясло раненых старейшин на великой завершённости овладения душой. Ученики их секты были удивлены не меньше. Теперь они смотрели на Ван Буэлэ так, словно видели не живого человека, а призрака. Только толстяк среагировал достаточно быстро, поэтому остался цел. Его лицо приобрело нездоровую бледность, глаза затравленно бегали. Ещё немного ему удастся сбежать через разлом, но Ван Буэлэ не собирался отпускать его, Стоило ему броситься в погоню, как из разлома ударила сила стадии бессмертия. Огромная рука прошла сквозь толстова практика и попыталась схватить Ван Боуле. Почувствовав инацию ауры бессмертного, Ван Боуле оставил преследование. Он рванул в противоположную сторону. Легион Зелёный Кракен. Вы боитесь проиграть? Во вся горло прокричал он. Вы преследали бессмертного только для того, чтобы получить контроль над моим маленьким легионом? Зачем вообще тогда давать право их создавать? как потом на вас будут смотреть собрать и даосы из нашей секты? Как после такого у других появится мотивация усердно работать? Патриарх признаю, что утаил пару вещей о крающем щите, но так поступают все мастера по созданию артефактов. Однако я, Лу-Нянь-Зе, осуждаю действия легионы Зелёный Кракен. Рука, сотканная из духовной материи, внезапно остановилась. В этот же миг пространство сотряс могучий голос. Легион Раскол Судьбы победил! Больше рука не пыталась схватить Ван Булы, Вместо этого она схватила толстого практика, а потом затянула его в разлом. С их исчезновением сражение подошло к концу. Трое практиков на великой завершённости о владении душой сдрожали. Они не смогли скрыть отчаяние в глазах. Они понимали, что ждёт их после поражения. Практики секты землистые облако и лжебессмертные, которые пережил падение на планету, закашлялись кровью. Окинув взглядом зелёные корабли и практиков вокруг, у Ван Бу Лэ маслянисты заблистили глаза. «Я богат!» प्रबरमा माथा